Сохраняйте трезвость. Высшее развитие ведет к простоте. брюсли Ли, киноактер. Ангела Меркель, антитеза почти каждому утверждению о главе государства, особенно немецкого. Она проста, скромна, ее мало заботят преподнесение и внешний блеск. Она не произносит пламенных речей. Ее не волнует экспансия или доминирование. В основном она спокойна и замкнута. Канцлер Меркель отличается трезвостью, когда слишком многие лидеры опьянены, эго, властью, должностью. Именно эта трезвость и сделала ее крайне популярным лидером, работающим третий срок и, как ни парадоксально, мощной масштабной силой в борьбе за свободу и мир в современной Европе. Есть история про то, как девочка-ангела занималась в бассейне. Она поднялась на трамплин и встала у края. Текли минуты, еще минуты. Вдруг грянул звонок с урока, и она прыгнула. Боялась она или проявляла осторожность. Много лет спустя она напомнила европейским лидерам во время серьезного кризиса, что страх – плохой советчик. Еще на трамплине Она хотела использовать любую секунду, чтобы принять правильное решение, не поведясь на безрассудство или страх. В большинстве случаев мы думаем, что люди становятся успешными благодаря бешеной энергии и энтузиазму. Мы почти оправдываем эго, поскольку считаем его неотъемлемой частью личности, желающей преуспеть. Может быть, вы поднялись частично благодаря этому, но зададимся вопросом. Сохранится ли такое положение в следующие десятилетия? Сможете ли вы опережать всех всегда? Ответ — нет. Эго говорит, мы неповедимы, наши силы не ограничены и никогда не иссякнут. Но разве может быть бесконечна энергия, которая требуется для величия? Меркель — воплощение басни Эзопа о черепахе, которая соревновалась в беге с зайцем. Фрау Ангела неспешно и уравновешенно. В исторический вечер, когда пала Берлинская стена, ей было почти 35. Она выпила бокал пива, отправилась спать, а на следующий день рано пришла на работу. Еще некоторое время она работала, как и раньше, чтобы стать уважаемым, пусть и малоизвестным физиком, а потом занялась политикой. В 50 она стала канцлером, это был усердный, кропотливый труд. Однако многие из нас желают достичь вершины как можно быстрее. У нас нет терпения ждать, мы пьянеем от званий. Как только мы преуспели, нам кажется, что единственный способ остаться наверху — эго и энергия. Это не так. Во время своего возвышения, особенно во время пребывания во власти, Меркель постоянно сохраняла равновесие и здравомыслие вне зависимости от стрессов и провокаций. В аналогичной ситуации мы могли бы перейти к дерзким действиям, разозлиться или выдвинуть ультиматум. Мы же должны постоять за себя, верно? Но так ли уж должны? Очень часто это всего лишь эго, усиливающее напряжение, а не помогающее с ним справиться. Меркель тверда, понятна и терпелива. Она готова к компромиссам везде, кроме поставленного на карту принципа, который слишком многие упускают из вида. Это трезвость, это руководство собой. Она не случайно стала самой влиятельной женщиной на Западе. Еще важнее то, что она удерживает свой пост четвертый срок, придерживаясь того же принципа. Точка зрения великого философа древности Марка Аврелия была такой же. Вовлеченный в политику почти против своей воли, он служил римскому народу на высших должностях с юности до смерти. Всегда заедала текучка, выслушивать просьбы, вести войны, принимать законы, раздавать милости. Он стремился избежать отцезаривания, абсолютной власти, которая уничтожила предыдущих императоров. Чтобы сделать это, он писал, адресуя себе, «Вступай в борьбу, чтобы оставаться таким, каким пожелала тебя сделать принятое тобой учение». Вот почему считается, что философ, мастер дзен-буддизма Гото Дзюган ежедневно говорил себе, «Мастер, да, господин, Затем добавлял «Будь трезвым», «Да, господин» и заключал «Не позволяй обмануть себя», «Да, господин», «Да, господин». Сегодня мы могли бы добавить к этому «Не позволяй обмануть себя признанием или количеством денег на твоем банковском счете». Мы должны бороться за то, чтобы оставаться трезвыми, несмотря на массу различных сил бурлящих вокруг нашего эго. Историк Шелби Фуд заметил, что власть не так сильно испорчена, это было бы слишком просто, она дробит на куски, закрывает возможности, гипнотизирует. Именно это делает и эго, затуманивает разум именно тогда, когда он должен быть ясным. Трезвость — это противовес, средство от похмелья — или еще лучший метод профилактики. Другие политики смелы и харизматичны. Однако Меркель якобы заметила, нельзя решить задачи с харизмой. Она рациональна, она анализирует, она заботится о ситуации, а не о себе, как часто делают люди во власти. Здесь, конечно же, полезен ее научный опыт. Политики часто тщеславны и одержимы своим имиджем. Меркель для этого слишком объективна. Она заботится о результатах и мало о чем ином. Один немецкий писатель отметил в посвящении к ее пятидесятилетию, что непретенциозность — главное оружие фрау-канцлер. Дэвид Халберстам, писавший о тренере «Патриотс» Билли Беличики, отмечал, что он не только был человеком дела, но и презирал шум. Вы могли бы сказать то же самое и о Меркель. Такие лидеры, как беличик или Меркель, знают, что именно дело выигрывает матчи и двигает нации вперед. С другой стороны, шум затрудняет принятие верных решений. Как взаимодействовать с другими, как двигаться вперед, как играть, к какой реакции прислушиваться, как приступать к какой-то задаче. В Европе времен Черчилля требовался один тип лидера. Сегодняшний взаимосвязанный мир требует другого, потому что требуется рассортировать массу информации. Вокруг такая конкуренция и столько перемен, что без ясной головы все будет потеряно. Естественно, мы говорим не о воздержании от алкоголя и наркотиков, речь о трезвом ограничении эго, устранение лишнего и разрушительного, не зацикливаться на своем образе, не обращаться с презрением или пиететом к людям ниже или выше себя, не нуждаться во внешнем блеске и звездности, не гневаться, не бороться, не охорашиваться, не верховодить, не задаваться, не упиваться благоговением перед самим собой и самопровозглашенной важностью. Трезвость — это противовес, который должен уравновесить наш успех, особенно если дела идут все лучше. Как отметил Джеймс Басфорд, чтобы противостоять постоянным атакам преуспевания, требуется сильный организм. Что ж, мы сейчас как раз здесь. Есть старая строчка. Чтобы жить счастливо, нужно жить скрытно. Это верно. Проблема в том, что мы лишены действительно хороших примеров. Нам повезло увидеть на публике кого-нибудь вроде Меркель, поскольку она представительница колоссального молчаливого большинства. Как бы ни было трудно в это поверить, что бы ни писали в прессе, но действительно существуют успешные люди со скромным жильем. Они, подобно Меркель, имеют нормальную частную жизнь. Ее муж пропустил первую ее инаугурацию. У них нет снобизма, они носят обычную одежду. Большинство успешных людей — это люди, о которых вы никогда не слышали. Они так хотят. Это сохраняет их трезвость, это помогает им делать их работу.